Грохот, лязг, вонь и дым. Дышать н е ч е м видимости никакой. Кашель, но не мой. Хотя и я доху как туберкулезник. Но где же все-таки в этот раз? Несильный удар по плечу заставил вылезти из раздумий. Сев к т в о ю м а т ь чего встал? Сейчас сожгут к чертовой маме. Кто-то заорал таким трехэтажным матом, что я ж з а с л у ш а л с я Чего встал? Кого сожгут? Ничего непонятно. Но вот то, что передо мной узкая щель, которую я еле-еле разглядел в этом дыму, навевало и странное ощущение. Это факт. Сержант молодцов, ходу. Я сказал под трибунал отдам. Я мельком глянул вокруг и вдруг понял наконец, что руки лежали на каких-то рычагах. Значит, я в какой-то машине. Командир, слева 500, Тигр. Слышу новый голос. а Ваш м а м а н бронебойный. к л а ц а не механизма над головой. Какое-то шуршание и скрежет металла. После выстрела р о к вперед, не сдвинешь машину, застрелю лично. Крикнули мне почти в ухо, точнее в ухо и крикнули, на голове шапка какая-то, а в ней видимо наушник. Черт, это я в танке что ли? р ы ч а г и Я водитель танка? Как это? Я же не умею. Грохот выстрела, звон металла и ко мне вниз падает горячая гильза, огромная мать ее. Вперед! Протяжно, кромко и требовательно, орет все тот же голос, что угрожал мне совсем недавно. Что-то инстинктивно заставило меня потянуть рычаги и вот так засранец. Чую, что танк поехал. Решил не думать о том, как и что нужно делать, и все стало получаться само собой. м е й м о командир. Слышу, как о р ё т тот. Второй голос. Сам вижу. с е в а т ы в порядке? Больше не будешь спать? Норма. Ответил я первое, что пришло в голову. Короткое. Вновь машинально делаю движения ногами и руками, и танк застывает на месте. Выстрел, небольшое покачивание, и меня вновь пинают. Ага, вперед надо. Справа яма, давай в нее. Корпус держи прямо, бронебойный. Почти ничего не вижу, узкая щель перед глазами, в которую что-то разглядеть просто нереально. Повинуясь командам, направляю тяжелую машину в сторону, куда подсказывают. В какой-то момент сверху раздается сильный удар, и звон идет по всей машине. Черт, попадание! Кричит кто-то. Нормально, все не пробили. Отвечает, видимо, командир, который недавно кричал на меня: "Севка жми, успеешь заехать во враг, спасёмся". Я пытаюсь, тяну рычаги, жму педали, машина трясётся и уверенно продолжает движение. Внезапно передок проваливается куда-то, ударяясь лбом о что-то твёрдое, но шапка спасает. "Севка твою мать, осторожнее, перевернёшь же". Вновь р у т н а меня. Стараюсь не думать, руки ноги сами все делают, но вот глаза-то не видят почти. Куда ехать? Все, стой! Здесь не достанет, Василенко. Осмотреть башню. я н а выход. На домой н что-то заскрижало. е т Подняв голову и повернув ее, увидел, как наверху распахнулся люк и через него кто-то вылезает. Сержант, у тебя по топливу как? кричит командир. Откуда я знаю? Надо смотреть, отвечаю. Но так смотри, пока фрицы не подошли. До нас больше полукилометра. Они сейчас другим заняты, не до нас. Но долго сидеть нельзя. По трибунал я не собираюсь. Я смотрел люк перед собой, понял, как его открывать, и попытался вылезти. Получилось. Когда оказался на ногах перед танком, охнул: "Вот громадина". Проведя рукой по голове, стащил шапку. О, это же шлем какой-то, а я думал шапка. Еще удивился: откуда в ней наушник? Вспомнил: шлемофон это называется. Сержант, быстрее проверяй горючку, доливай масло и ходу. Комбат на связь выходил, приказал подготовить танк к атаке. Сейчас еще наши подойдут. Тут положбы не за кустами, можно удачно немцам во фланг зайти. Надо этим пользоваться. Высунем башню, г л я д и ш ь не сразу попадут. Дальше командир еще пояснил, что мы в результате нашего вроде как бегства с поля боя оказались даже выгодной п о з и ц и и Дело в том, что немецкие танки открывают огонь с большей дистанции, чем наши. Точнее, они могут нас пробить с большей дистанции. Когда мы шли на них в лоб, шансов у нас было мало. Тигры очень крепкие, не пробиваем мы их, а сблизиться они не дают. А тут мы мало того, что стали ближе, так еще и зашли почти в борт. Как проверить топливо, если ничего не знаешь о танке? Попробовал вновь заставить тело действовать само. Взял какую-то канистру, сразу пришло понимание, что в ней масло, и даже вспомнил, куда его нужно лить. Попросил помочь наводчика. Тот спокойно кивнул, а дальше сам того не понимая, подсказал мне, что делать. Баки то проверил. Видя, как я отрицательно качаю головой, парень, что был за наводчика, сплюнул, но без лобы, схватил какую-то палку и полез на танк. Половина еще нормально. Мне помогали, а это радовало. Вопросы, конечно, еще будут, но как-нибудь выкручусь. На лбу была ссадина, даже кровил а чуток, поэтому пока на меня никто не злился. О, Афонин идет со своим взводом, крикнул командир. Я глянул ту же сторону, куда смотрел командир. И увидел, как по этой же лашпинке к нам следуют три танка. Остановились в метрах в десяти от нас. С головного выскочил маленький и худой парнишка и побежал к нам. Здорова, Афонин. Привет, Коля. А где твои? Обвел взглядом лашпинку прибывший Афонин. Да нет никого. Всех сожгли фрицы. У меня механика к о н т у з и л а Похоже встал посреди поля. Как не сожгли, до сих пор не пойму. Ясно. Как пойдем? Командуй сам. Твой взвод. Я пристроюсь. У тебя боекомплект как? Полный. Мы же в резерве стояли. Как-то даже удивляясь, ответил Афонин. Это хорошо. У н е м ч у р ы тигры на этом фланге, а у меня бронебойных мало осталось. Сюда через полчаса грузовик придет. к о м б а т приказал. Сгрузят прямо тут. Место хорошее. Подождем? н е к о г д а Слышишь ведь? Где-то слева, предположительно там, откуда мы исвалились в эту ложбинку, раздавались стрельба и взрывы. Тогда давай к нам в хвост. Ты дальше враг смотрел? Да. Повышение идет метров через двести. Там будет удобно, но все не поместимся. Зато в кустах нас не сразу увидят. Может, успеем бесплатно кого-то зажечь. Диалог был коротким. Командиры как-то быстро договорились между собой. Все обсудили, и три танка командира взвода Фонина, рыкнув моторами, прогрохотали мимо нас. Молодцов! Тебе что, отдельное указание нужно? Марш машину, заводи! Я побежал и даже на удивление... Быстро запрыгнул на свое место. Танк легко завелся. Взявшись за р ы ч а г и почувствовал касание плеча. Прямо так прямо. Пока вижу, куда ехать. Ранее вообще ничего не видел, потому что та была заляпана грязью, а я ее оттер. Танки Афони н а з а с т ы л и впереди и уже к р у т и л и башнями. Точнее, поворачивали их в сторону врага, надо полагать. Значит, сейчас будет бой. А я в этой братской могиле не хочу. Стой. Командир отдавал п р и к а з а н и е Все четко выполняли их, готовясь к бою. Севка, стай носом к бровке. После выстрела откат. Понял? Там яма с пологим спуском, она нас укроет. Понял. Крикнул я, манипулируя рычагами так, как будто всю жизнь этим занимался. Блин, хорошо хоть так. Если бы как в предыдущие разы закинула, когда я вообще ничего не умел. Дед что ли жалелся? Бронебойный. Ух, грохот танковой пушки бил по ушам, но на удивление терпимо. Я выполнил откат, как и приказывал командир. Сева, вернись, пока не заметили. Откатишься, когда скажу. Хорошо. Бросил я, ожидая приказа. Смотреть было некуда. Щель перед собой неинтересна. Там лишь земляной холм, над которым, как я думаю, торчит только пушка танка. Началось. д о неслось до меня. п р и ц ы далеко ушли, пехота отстала, а сколочный. Странно. Даже я понимаю, что бить нужно танки противника, без них и пехота не полезет. а к о м а н д и р н й с о л д а т переключился, и как в подтверждение моих мыслей, в башню прилетел снаряд. Черт, как в голове звенит. Смотрю наверх, все в дыму, ничего не вижу. Лучше о т к а ч у с ь от греха. Попали раз, попадут и второй. Танк дернулся назад, с п о л з а а еще больше во враг, а меня вновь тряхнуло. Точно, прямо в притирку прошел. Если бы продолжал стоять, попали бы снова. Нужно посмотреть, что там с командиром и наводчиком. Градис сидит, молчит. На меня не смотрит. Эй, наверху, командир! кричу я. Ответа нет. Пытаюсь перелезть и, наконец, вижу картину маслом. На месте командира только ноги и живот. Половины туловища вместе с головой нет вообще. Наводчика не видно. Все в дыму. р а в о т а подошла так быстро, что не успел отвернуться и заблевал радиста. Вот блин, да с ним-то что? Продолжает сидеть как статуя. Дышать нечем вообще. Нахрен, влезаю отсюда. Вернувшись на свое место, открыл люк и стал вылезать. Только когда почти вылез, услышал голос радиста: "Сева, ты куда? Ха, очнулся. Млеть, я жариться в этой банке не собираюсь." Ревкнул я и спрыгнул на землю. Оглядев башню, разглядел дыру с кулак примерно. Обернулся и увидел удаляющуюся машину Афонина. Куда они собрались? И что мне теперь делать? Слышу кашель и ругань станка. Приникаю к люку. Радист кашляет, но не пытается вылезти. Подаю руку и зову его. Наконец тот меня разглядел и начал движение. Что за тормоз хуже меня? На д о башню проверить. Вдруг то живой. Сказал я радисту, когда тот улегся на траве. Да и валить надо. Откроем люки, дым уйдет и уедем. Машина то на ходу. Ужил наконец радист. Была по крайней мере. Пожал я плечами. Помоги мне, чего-то мне сильно тряхнуло. Ты башкой приложился крепко. Вдвоем с радистом мы забрались на башню и смогли открыть люк командира, так как запер тот не был. Каково же было наше удивление, когда мы разглядели живого наводчика, ну и верхнюю часть командира. Его просто перерезало пополам. Надо же т а к а Наводчик сидел и выл, склонившись вперед. Радист т р я з за плечо наводчика, а я решил посмотреть за холм. Вдруг немцы сюда едут. Вот будет сюрприз. Забираясь по взбитой г у с я н к о е й нашего танка земле, я несколько раз упал. Мы все же залез, осторожно выглядывая поверх кустов, увидел наконец перед собой поле боя. Танков на нем было, пипец, как много. Наших вроде больше, подбитых, но и немецкие стоят. Хорошо, что были они, скажем так, далековато. Убедившись, что прямо сейчас нам ничего не угрожает, посмотрел в сторону ушедших танков Афонина. Далеко ушли, интересно, и куда? Сев, надо к своим выбираться. Валентину похоже крошкой глаз выбило. Ой, блин. Даже смотреть на это не хочу. Опять блевану. Дым вышел. Спрашиваю я, подходя к танку. Да, вполне нормально. Кивает сверху радист. А чего там с пушкой? Пока непонятно. Я сяду на место командира. Попробую башню. Помоги лейтенанта вытащить. Вдвоем мы смогли вытащить то, что осталось от командира. Я снова блевал. Да и радист чуть позже тоже не удержался. Зрелище было не для слабонервных, не для меня, то есть. Сколько я такого уже повидал после встречи с дедом, а привыкнуть к этому все одно не могу. Внутренности так и крутит. Того и гляди, у самого наружу вылезут. Видимо, немецкий снаряд, пробивший броню, что-то повредил, так как мы не смогли крутить ее. Смотрела она чуть в сторону. Видимо, как стояла, так и заклинила после попадания. Устроившись на своем месте, развернул танк буквально на месте и застыл. А куда ехать-то? Задал я, как думаю, самый глупый вопрос. Машина неисправна, выходим из боя. Не взгреют. С опаской посмотрел я на радиста. Конечно нет, говорю же, танк н е б о е с п о с о б е н Вышли из боя, в о в а ш у в транспорт. Низина, в которой мы укрывались, оказалась совсем короткой, и проехав в сторону позиции нашей армии буквально метров триста, мы оказались в открытом поле. Хорошо, радист сидел на месте командира и заметил это вовремя. Севка, назад быстро! А я прямо за з а д н и ц ы ощутил, как рядом с танком лопнул снаряд. Взрыв было почти н е с л ы ш н о за шумом мотора, но танк серьезно так качнуло. Лишь бы не разули, тогда точно хана. Эй, у тебя тут что-то звенит, крикнул я радисту, услыхав какое-то зудение справа от себя. Продолжая ворочать рычаги, я уводил танк из-под обстрела. Чёрт, как радист мог извернуться, я не понял, но через несколько секунд он уже схватил рацию и стал отвечать. Так точно, товарищ к о м б а т Никак нет, товарищ к о м б а т Убит командир танка. Тяжело ранен наводчик. С т р о ю механик-водитель и радист. Не имею возможности. Башню заклинило. Виноват. Слушаюсь. Я уже убрал танк назад за бугор. И по нам никто не стрелял. Но стоять на месте было опасно. Вот же влепались. Ни туда, ни сюда. Сев, дам приказ найти позицию и помочь силу возможностей. А чем? Они там с д у р е л и что ли? Возмущениям моим не было предела. Как это помочь? А нам кто поможет? Будет в с т о р о н е Из кустов мы можем поколупить во фланг. н а с т у п ы не заметят. Если заметят, ничего не смогут сделать. Они-то на поле. Укрытия нет. Это ты только что придумал? Съязвил я. Комбат приказал. Он и разъяснил, что к чему. Не замечая моего сарказма, ответил радист. Дело за малым. Ты стрелять-то умеешь? Вновь хмыкнул я. А ты как будто не умеешь. На полном серьезе заявил напарник. Мы же вместе учились. Каждый должен уметь подменить выбывшего из строя члена экипажа. Я не умею стрелять, выкрикнул я. Да не о р и Ты веди главное. Я шучу же. Лейтенант тебе всегда ограждал всех занятий и работ. Ты же у нас лучший водитель в батальоне. Сказано было таким тоном, что хотелось как-то даже гордиться тем телом, в которое меня занесло. Интересно, а как можно быть лучшим водителем на танке? Тут уж или можешь ехать, или нет. Я этого вообще ничего не умею. Это тело само все делает. Я только наблюдаю. Ну, еще запоминать пытаюсь. Подожди, сейчас осмотрюсь, пригляжу позицию, тогда и рванем. Горючки как? Так ведь мало проехали. Удивился я. Должно быть почти столько же, сколько измерили в последний раз. Может чуть чуть меньше. Ладно, осмотрел бы ходовку пока. Взрывы то рядом были, вдруг чего? Хорошо. Сказал я и полез наружу. Мы помогли вылезти наводчику. Чего он будет там сидеть? Все одно отвоевался. Плохо у него дело. Здорово рассечено лицо. И да, одного глаза похоже нет. Видел мельком, что там все в крови. И парень похоже умом тронулся. Лежит воет, ни слова не сказал еще. Его о т т а щ и л и в сторону. Ворона к в а т а л о в округе. Положили рядом с телом погибшего командира танка. Вновь, как и при управлении танком. Я доверился тому, что тело само все сделает. Конечно, сами по себе ноги меня не, не несли в нужную сторону, и руки не крутили ничего, что требовалось. Но вот в голове сами собой как-то появлялись знания о том или другом предмете, когда я на них смотрел. Взглянул на г у т е н и ц у и почти сразу заметил, что она чуть вытянута. Заметил болтающийся палец на траке, скол на одном из катков. Ву, блин, а почему раньше такого не было? Почему как баран не знал, как винтовку держать? Ничего не понимаю. Может, это реально дед так сделал? р а д и с т бегал недалеко. Он просто взобрался на бугор, отделяющий нас от поля, на котором идет бой, и лежал там наблюдая. Вернулся и затеял кипучую деятельность башни. Севка, сможешь прижать вон ту березу? р а д и с т у к а з а л мне на чудо м уцелевшее дерево метров десяти. Тут вообще было мало деревьев, в основном кусты, но побитых и поваленных хватает, так что березки повезло. А зачем? Не думай, ответил я. Прижмешь ее, она нас укроет. Там как раз площадка получится. Я башню сдвинуть не могу. Будешь корпусом доворачивать. Понял? Держись. Брукнул я и тронул танк с места. С первого захода сделал то, что и требовал от меня радист. Уронил березу, стал так, что радист а ж заорал от удивления. Прав был командир. Механты от бога. Смотри, давай. в р я д л и нам дадут, тут долго простоять. Только произнес эти слова, как рядом с нами, прямо в бугор, вошел и лопнул снаряд. Танк а к а т и л о тонны земли, но урона не было. Заметили суки, что дерево у п а л о а сколочным зарядили. Кажется, сквозь зубы выдавил из себя радист. Черт, в с е самому делать. Дальше мы стреляли, аж целых четыре снаряда. Я по сантиметру сдвигал машину, устанавливая так, чтобы напарник мог стрелять. Но все же нас разглядели, и в этот раз я даже удара не почуял. Запахло горю, ь стало очень жарко. Радист не отвечал на вызов. Я распахнул свой люк, попытался сдвинуть машину назад, чтобы вновь укрыть в о в р а г е н и но танк сказал тррчпок и просто заглох. Уже вылезая наружу, я все же подумал о радисте и посмотрел наконец на башню. Только сейчас я увидел небольшое пламя, разгорающееся прямо за башней. Увидел и застыл, как статуя. Что делать-то? Как и почему горит танк, я не понимал. Сплюнув подноги, начал залезать на танк. Огонь еще был невысоким, думаю, не достанет до меня. Надо успеть заглянуть внутрь. Люк был открыт настежь. Внутри виднелась горбленая н фигура радиста на командирском месте. Я позвал, тот не отвечал. Позвал громче, ответ тот же самый. Что делать? Мне уже прилично так п р да и в ы к а е т руки ж ж е т дыдышать трудно. Пока раздумывал, огонь появился уже внутри. Казалось, радист сидит на костре. И тут он поднял голову медленно, словно человек выпивший огромное количество спиртного. На меня смотрели глаза обреченного. Это читалось в о взгляде, а я тупо стоял и смотрел. Беги, Сева! Вырвалось у радиста, и почти в этот самый момент раздался взрыв. Я лечу, я реально летел над землей, не высоко, но как-то долго. Вот приземление вышло очень болезненным. Очнулся я не сразу. Сколько прошло времени, не представляю. Но ощущения были. Чёрт, да как недавно под Москвой, когда я без ног был. Дышать было нечем. Спустя долгие минуты, а может и часы, я понял, что лежу лицом вниз. Рот был забит землёй и травой. Глаза не видели ничего. Сплошная т е м н о т а вокруг. И боль. Удушающий кашель раздирал на куски мои лёгкие. Сказать, что это больно, ничего не сказать. А ведь кроме этого болела и в других местах. Вновь отключка. Новое пробуждение принесло ощущение того, что я двигаюсь. Не сам это точно, уж я бы понял. Пошевелил языком в о рту. Какие-то крошки были, но в основном я чувствовал, что рот пуст. Видимо, с кашлем вылетела та земля, что там была. Как только начал соображать, вернулась боль. А, -а, -а вырвалась у меня изо рта, но показалось, что кричит само тело. Которому было но ну, очень больно. Терпи, братка, терпи. Госпиталь уже близко. Да не с в о й до меня. Что? Опять госпиталь? Опять что-нибудь отрежут? Где я? Смог выдавить из себя два простых слова. Нашли тебя возле танка наши ребята, что вперед шли. Мы санитары несем санбат, а там и госпиталь с к о р е Потерпи. Что? С ногой. Слова складывались тяжело. Некоторые буквы проглатывались, и даже самому было непонятно, что я говорю. Голова просто раскалывалась, язык заплетался, боль. Ранен, то братка, тяжело ранен, но ну, ничего, вылечат, ты же знаешь, у нас лучшие врачи, вылечат. Ноги, ноги целы. Почему-то волновали именно ноги. Может потому, что я уже их ранее терял, а так р е з а л о и ломило все тело. Боль была повсюду. Целы. Успокаивающе отвечали мне: ц е л ы посекло немного, но ничего. Получив ответ, голова машинально начала соображать: ноги целы, а почему их не чую? А руки? Левую не чувствую, как и ноги, а правая как не своя. Вроде хочу поднять ее, а не могу. Это как во сне бывает: поднимаешь что-то, а никак не можешь, хотя и знаешь, что предмет легкий, но не выходит. Внезапно тряска закончилась. Кажется, меня опустили вниз, на землю. Движения больше не было. Стряска ушла и часть боли. Танкист, услышал я. Причем вопрос был не ко мне. Да, ребят, еще один танкист. Жалко пацанов, только сформировали в такое пекло. Жаль. Всех жалко. Вновь тот же голос, что уже уговаривал меня потерпеть. Он как-то выделялся среди других. От слов, что он говорил, мне внутри все сжималось. Даже не от самих слов, от того, как он говорил, буднично так, словно привык к этому давно. А меня как будто и не было рядом. Что поделаешь, война вон как разошлась. Сколько еще таких мальчишек будет? Когда меня выдрузили на операционный стол, я потух, сознание буквально выключилось, даже подумать не успел. Пробуждение приятным не оказалось. Очнулся от того, что меня тупорвет. б е с с о з н а н е л лежал, а почему т о р в е т Сильные руки с двух сторон держали меня. Голова была наклонена вниз, свешиваясь постели, и я блевал. о ч н у л с я Арсений Петрович. Он о ч н у л с я Услышал я над собой голоса. Все, все, больше не буду. Пробормотал я. Меня осторожно уложили на кровать, ну или лежанку какую-то. По обе стороны от меня два мужика в форме, рукава закатаны, видны сильные руки. Помещение серое, с темным потолком и стенами. буквально нависающими над ними. В поле зрения попал еще человек. Этот был уже не в форме военного, а в грязно-белом халате и шапочке. Но с молодой человек. Вы живой? Вообще-то об этом я хотел спросить. А тут? А где я? Вместо ответа спросил я. Полевой госпиталь Брянского фронта. Подливными мы. Болит все. Выдохнул я. Конечно, с такими т о р а н а м и Ты ж без сознания п р о б ы л почти шесть дней. Меня не похоронили? Удивился я. Что значит не похоронили? Ты же без сознания, а не мертвый был. А характеры ранений в курсе? Знаешь, что с тобой случилось? Тан к р в а ну, л меня отбросило. У тебя нет одной ноги и руки. Вторая рука повреждена, но восстановится. Вторая нога целая, можешь радоваться. Частичное скальпирование, многочисленные сколочные ранения спины и того, что ниже. Инструмент цел. Если ты сейчас о нем подумал, думаю, даже работать будет. Не все так плохо, парень. Это лучше, чем в могиле лежать. Эй, ты чего? Опять в о б о р о к собрался? А ну н ш к а нашатыря мне дай. Конечно, я вновь провалился, забыть ее. Второй раз дед закидывает меня так, что меня тут разбирают на запчасти. И смешного в этом вообще нет. Опять скрывать вены? А если не получится к себе уйти? Как там дед говорил? Могу к себе не вернуться, что ли? Вот бы знать точно, но как-то п о н я т не было бы. Вдруг и правда, б ь ю сам себя и очнусь где-нибудь на другом конце вселенной. Что будет? Тут хоть убивают, и л и у м и р а ю о т р а н Так возвращаюсь к себе. Сбоев не было еще. Да уж, слова деда меня пугали. Но как теперь жить? Да и сколько? Вновь пришел в себя от тряски. Меня куда-то несли и носил как два солдата. Когда наконец все стихло, осмотревшись, увидел доктора в маске на лице. Нашли еще осколок. Видимо, он т е б е и мешает начать выздоравливать. Сейчас удалим. Терпи. Меня перевернули на живот Я разглядел, что левая рука отсутствует ниже локтя. По сути, нет кисти. А ноги пока не видел. Кто-то подозрительно трогает мне голову. Стало не по себе. Что вы делаете? Спросил я. Осколок в шее сидит, нерв перебит. Не заметил, что у тебя голова вправо почти не поворачивается. Попробовал. Точно. Не могу повернуть. Боль адская. И как будто мне голову кто-то держит и не дает повернуть. м н е же больно будет. Тут мне в нос сунули какую-то тряпку, и я вновь куда-то ушел. Но у мел человек, довольно спать. Меня разбудили, тряся за плечо. Если к завтрашнему дню состояние будет стабильным, отправим в вака госпиталь. Но как ты, парень? Лучше. Не сомневаясь, ответил я. Я действительно чувствовал себя гораздо лучше. щ и п а л о и чесалось спина и шея. Ломила руки и ноги, но в целом было нормально, насколько это возможно с моими ранами. Просто уже столько раз испытывал различную боль, что становлюсь экспертом. Ну и ладно, выдохнул врач. С утра проверю, если ночью станет хуже, з о в и с е с т р у Спасибо. Чуть кивнул я. Только сейчас, когда доктор вышел, я услышал, что вообще-то я тут не один. Повернул голову влево. Две лежанки, на обеих кто-то есть. п р а в а голова вроде поворачивалась, но пока было больно. Что ж, есть е время подумать о жизни. Может, правда остаться здесь и посмотреть, что будет? Но ну, что? Да, я без руки и ноги, но голова-то есть. Ведь после очередной смерти, наверняка вернусь домой. Только как это будет выглядеть? Время в будущем не стоит на месте, пока я тут. Вон, я раньше по несколько дней в отключке там был. Если мне здесь предстоит долго жить, вернусь, а то уже старый, как тот дед. Дорога до госпиталя была длинной и утомительной. т р я с л о Поезд еле тащится, постоянно останавливаясь и пропуская другие шелоны. Об этом рассказывают ходячие раненые. Кстати, удивился, но в моем вагоне для лежачих народа мало, а в кино помню показывали, как б и т к о м возили. Со слов все тех же ходячих везли нас в Саратов. Никогда там не был. Посмотрим, что за город, когда начну ходить. В госпитале было скучно и мутно о р лежать. Никого не знаю. Говорить о чем-то с местными не хочется. Вдруг ч е г о с болтно. Тупо лежать и пахнуть деревом. А приходилось все больше именно лежать. Так уж вышло, что у меня нет левой кисти и о т п и л е н а правая нога чуть ниже колена. На к о с т ы л я х ходить очень непривычно и больно. На руку мне выдали такую приспособу из толстой кожи. Надеваешь и у тебя к л е ш н я появляется. Это значит, чтобы мог о п е р а ь с я на костыль одной т о й рукой почти никак. Удивлялся долго, но привыкал. Носить эту хрень было больно, она здорово натирала, рана еще не совсем хорошо затянулась, поэтому было вдвое й н больнее. С головой повезло, хоть и сбрилам ничуток сверху, но, видимо, на мозгах не сказалось, потому как не болит даже. Шея дольше причиняла неудобства, когда доставали последний осколок, так р а з в о р о т и л и мышцы, что когда о н и срослись, подвижность была сильно ограничена. Господи! Неужели я столько сделал плохого в той жизни, что ты послал мне все эти беды? Надо же так меня изуродовать! Но н ы с т ь было стыдно, тут и п о х л е щ е меня есть экземпляры. Кого-то восстанавливают от ранений и в д р к у н на постоянное место жительства. Кто-то просто будет лежать всю жизнь. Видел одного артиллериста, у него одна рука и все, лежит, обрубленный со всех сторон и радуется, что живой. По мне так полный пипец. У меня хоть по одной руке и ноге есть. Да отрезаны не по самой гланды, а у него, черт, видели бы вы, голова, тело, рука, больше ничего. Как люди смогут жить после такого? Ведь только здесь, в этом госпитале, куча инвалидов была, а сколько так по всей стране? Как же предки умом не тронулись после войны, а еще и страну отстроили вновь. Человеку не из этого времени, просто не понять. Как бы ни с т о р о н и л с я от других ран больных, все же и меня разговорили. Оказалось, танкистов и летчиков очень любят в прямом смысле слова. Мне помогали и есть, и одеваться, и учиться ходить на костылях. Через какое-то время все же привык и довольно бодро скакал на этих палках по всему госпиталю. Просто туалет далеко был, да и курить в помещении запретили, так что приходилось выходить и общаться. В какой-то момент мне захотелось поделиться с другими парнями тем, что знаю, но как это сделать? Они же не поверят ни единому слову. Да я и сам не верю. Тут вообще все очень сложно. Насколько я могу узнать здешних людей, они были очень осторожны вообще ни с незнакомцами. Сказывалось еще и то, что здесь существует постоянный пригляд. Плюс сам помню, что стучать в эту эпоху любили все. Говорят уже на Украине бои идут, того гляди Киев назад возьмут. Услышал я как-то вечером разговоры в к у р и л к е Говоривший парень был моим ровесником из пехоты сюда попал, выздоравливает. с т о и т ли столько сил и людей терять? Украинцы сами против русских. Они же хотят независимость от СССР. Брякнул я и поздно спохватился. Я где нахожусь-то? Здесь они еще все вместе. Один большой СССР. Тут даже не задумываясь люди называют себя русскими, кем бы ни были на самом деле. И казахи, и грузины, да все. Ты охренел что ли, болезный? Передо мной вырос огромного роста мужик, забинтованный правой рукой и головой. Его недавно привезли. Разведчик. Я сам с Украины. Киевский, когда это мы были против русских, какая независимость. Да и в чем разница между тобой и мной? Мне что, голова задом наперед растет? Слышал, когда в плену был в начале войны. с е р ь е з о т в е т и л я. о н и в с е какого-то Бандеру вспоминали. Говорили, что бороться нужно против советов и немцев одновременно за независимую Украину. Ты уродов каких-то наслушался? Решил, что все украинцы такие? Думал, все такие. Самым глупым видом спросил я. И тут же полетел на пол, роняя костыль. Жаль, что тебя фрицы не добили, п а д а л ь Ты же сам не русский, а сволочь. Ты к чему людей п о д с т р е к а е ш ь а? У меня хлестала кровь из носа, больно было. Нос щиплет, в голове туман. Отставить. Грозный р ы к о с т у д и л всех присутствующих. Что здесь происходит? На «Ну вот, товарищ комиссар, трусана чистую воду вывели. Такое тут несет, что мало ему влепил. Этот трус представлю к Таграде за бои под Курском. За самоуправство. Ты сам можешь под трибунал пойти, хочешь? Да вы бы слышали его, товарищ комиссар. Сами бы расстреляли. Если в его словах или действиях найдут у м ы с е л трибунал сам разберется. А пока комиссар подал мне руку и помог подняться. Следуйте за мной, товарищ. Опираясь на руку комиссара госпиталя, я с трудом попрыгал за ним. Никто, кстати, к о с т е л ь м е не подал. п р и ш л о с ь самому наклоняться. Заведя меня в кабинет и помогая сесть. Комиссар предложил курить. Спасибо. Кивнул я, но не стал закуривать. Черт его знает, что мне сейчас предстоит пройти. Рассказывай. А что рассказывать, товарищ комиссар? В плену, когда в начале войны попались немцам, многие бойцы, те, что называли себя украинцами, открыто говорили о ненависти к русским и к Союзу вообще. Говорили, что их никто не спрашивал, хотят ли они жить в одной стране с русскими. Еще ругали, что дескать Гитлер хотел Сталина свергнуть. А им дать независимость, мол, надо не за красную армию воевать, а за немцев. Крум! В руках комиссара сломался карандаш, а б е ы ш е н н ы е глаза выдавали к р а й н е о злобленное состояние. И ты это предложил бойцам? Скинулся комиссар. Нет, вы не поняли. Я же не совсем дурак. Бойцы говорили о том, что скоро Киев освободят, а я рассказал о том, что слышал от у к р а и н ц е в Этот, что меня ударил, сказал, что сам с Киева, и такого мне не простит. Себе повезло, что я в это время проходил. Начит тебя бы забили за такие речи. Надо же догадаться. Сказать такое раненому в боях к р а с н о а р м е й ц у Ты в своем уме? Когда и как долго ты был в плену? Ну, в июле вроде попал. Мы где-то у Магилева были. Что произошло, не знаю. Был бой вроде. Очнулся. Меня ребята тащат на себе по дороге. Вокруг конвой немецкий. Потом какой-то барак был. На работы водили. Сбежал? Вроде того. Как я расскажу ему, что сбежал через расстрел? Сделаю запрос на тебя. Пока иди в палату, да помалкивай. Трогать тебя не станут, побоятся. ь Ну и ты не болтай больше такого. Хорошо. Я встал, опираясь на костыль. Это предатели были, те, кто такое говорил. Сколько их мы таких передавили после революции? А в и ш ь есть еще. Я тоже украинец, но и мысли таких не допускал никогда. Понял? Мы кровь свою в гражданскую проливали не для того, чтобы врагу продаться. Мы создали себе страну, где все для гражданина. Неважно, где он родился. Главное, чтобы человеком был. Понял? Кивнул я и повесил голову. В палату я вернулся осторожно. Если честно, то даже побаивался. Комиссар мне дал кусок бинта, и м я вытер нос. Кровь уже не текла, но боль была. Наверняка на утро синяки вылезут под глазами. Господи, сколько раз я тут уже получал по всем частям тела, даже не сосчитать. Но в этот раз сам дурак. К чему я брякнул это? Улегся на кровать, старался не шуметь. Все делали вид, что спят. Время было позднее, но предательски грохнул костылем, когда ставил возле тумбочки. Еще раз т а к о е брякнешь, комиссар не поможет. Услышал я голос того верзила, что и о д а р и л меня ударом в нос. Да он вроде не помогал. Вновь брякнул я. Ты танкист? Ну да. Ответил я. о т ь одного немца ж ж ё г Я механик-водитель. Бросил я и прикрыл глаза. Мазута. Таким же тоном ответили мне. Да хоть горшком назови. Но заболел и я правда хотел спать. Как и раньше, со мной особо не разговаривали, но теперь и вовсе смотрели в другую сторону. Мне было плевать. День за днем я лихорадочно думал, как попасть домой. К вечеру в палату з а в и л с я комиссар и позвал с собой. В этот раз руки не п о т а л Самому пришлось вставать и медленно прыгать за ним. т у п у р г у что вчера тут гнал, забудь. Рассказывай, кто ты, где слышал такие речи, и ли может вообще все придумал. Я удивился. Я вас не понимаю. Ты в армию был призван в начале года, какой сорок первый. Ты тогда учился еще. Бронь сняли в сорок втором, когда вылетел из института. Зарал комиссар. Как это? Хотя стоп, я ведь ничего о себе не знаю. Появился в танке, дальше бой, госпиталь. Что и как делал тот, ч ь е тело я занимаю, понятия не имею. Я не помню этого. Стало быть, помнишь, как воевал в сорок первом, хотя не призывался в то время. Что т о м не тут голову морочишь? Отвечай. Где слышал такие речи? Я не помню. п о н и м а е т е у меня бывает такое, что-то с головой после ранения. Постоянно какие-то мысли в голове. Да и болит она сильно. Учти, такое я не оставлю. Сейчас иди. Я узнаю у доктора, что у тебя за п р о б л е м ы с головой. А там посмотрим. Говоришь, можно сказать как настоящий враг, но в то же время в полку тебя помнят хорошим бойцом. Я не врач, проверю, а там видно будет. Чёрт, сорвалось. Я то уж думал, что этот р ь я н ы й коммунист меня сейчас арестует и в трибунал, а там расстреляют по быстрому, и я вернусь домой. Так нет, проверять он будет. Как же я хочу домой, кто бы знал.